Глава тридцать в а Флот. Понемногу т р о п и н и н наладил конвейер. В двухэтажном кирпичном здании работала особая мастерская, где делали измерительные приборы, готовили точные инструменты, проводили опыты с материалами и разрабатывали производственные схемы. Она постепенно превращалась в конструкторское бюро и рассадник технологических новшеств. Алёшка мечтал пойти дальше и создать на этом месте технологический институт. Пока же здесь собирались старые мастера во главе с Березиным и Чекмазовым, а также наиболее продвинутые из рабочих. Постепенно из них сложилось ядро энтузиастов, увлечённое поиском решений, изобретательством и наукой. Они часами торчали у конвейера, наблюдая за работой и пытаясь найти более эффективные технологические решения. А т р о п и н и н недовольствуясь этим, объявил премию за каждое р а ц предложение и еженедельно собирал народ на мозговые штурмы. В организацию производства, в конструкцию вносились поправки, придумывались различные приспособления, позволяющие ускорить и облегчить процесс. Усилиями КБ шхуна теперь собиралась за три недели, если не учитывать время на подготовку материалов. И Лёшка похоже решил, что достиг предела. Тихий океан наш, Пафос, н объявил он, когда очередная шхуна сошла в воду и была притянута лебедкой к причалу, на котором устанавливали оснастку. о к у н е в получил повышение и возглавил всю морскую часть. Он отбивался как мог, хотел по-прежнему стоять у штурвала, бросать вызов стихии, но мне нужны были опытные люди в руководстве. Все контролировать самостоятельно я просто не успевал, да и не хотелось терять старого друга. Он старел и слишком долго искушал судьбу, а какими бы современными ни являлись наши корабли, во власти океана они превращались в щепки. Теперь старый капитан инспектировал корабли, команды, давая р а з р е ш е н и е на отплытие или швартовку. Он подписывал корабельные крепости, фиктивные с точки зрения империи бумажки, утверждал судовые роли и выдавал журналы. Надзирал за архивом, куда сдавались документы после плавания. В круг его обязанностей входил карантинный досмотр, санитарная инспекция, присмотр за навигационными знаками и маяками, которых мы пока не имели. Разрешение споров, заверение контрактов на фрахт и много чего еще. Обычно такая должность называлась капитаном над портом, но я в шутку называл товарища адмиралом. Окунев и несколько его помощников заняли здание портовой конторы, которая наконец-то начала выполнять свое назначение. В главном зале на б о л ь ш о й в ы в е ш е н н о й на стене карте с помощью булавок и нитей отмечались маршруты кораблей и примерные даты их прибытий и отправлений. Здесь же функционировало нечто вроде клуба капитанов и биржи матросов. Мне не хотелось прикреплять людей к кораблям к точно крестьян к земле, поэтому капитаны сами набирали команды из добровольцев, а в случае конфликта те могли сменить корабль после завершения рейса. Шхуны вообще оказались весьма демократическим институтом, отвечающим духу фронтира, а значит и моим устремлениям. Морская дисциплина, доходящая на военных и торговых судах до д и с п о т и з м а обуславливалась не в последнюю очередь сложностью управления парусами. От слаженности действий десятков людей зависел успех эволюции, а часто и жизнь корабля. Поэтому на всех парусных флотах матросов старались превратить в приводные механизмы капитанской воли. На шхуне же критичная обстановка, требующая слепого повиновения, случалась редко. Любой парус могли поставить, убрать, зарифить или переложить несколько человек, причем каждый матрос действовал осознанно, понимая смысл маневра, а зачастую предугадывая команду капитана. Кроме того, два офицера и три-четыре матроса не могли долго держать дистанцию. В таком маленьком коллективе слишком строгая субординация просто не оправдывала себя. Шканцы не имели священного значения. артельные традиции не давали капитану абсолютную власть над командой и базировались больше на авторитете и общем осознании опасности. Дел для нашего флота хватало, хотя поначалу далеко не все маршруты могли быть загружены полностью. Едва спущенная на воду шхуна проходила испытания и получала капитана с командой, мы отправляли ее в рейс. Пока вся экономика держалась на моих поставках, это была не страна, а песочный замок. Мне не терпелось открыть торговые маршруты в Европу, Адаманское и Аравийское моря или хотя бы в Китай. Но нашими ветеранами я рисковать не хотел, а молодые мореходы еще не обладали нужными навыками и опытом. Вот пусть походят несколько лет вдоль берега и о л и у д с к о й дуги, пусть освоят маршрут ы от Чукотки до Калифорнии и попрактикуются в навигации. Тогда можно будет предпринять и дальнее плавание. Калифорнийское зерно, завезенное, разумеется, мною, немного местных овощей, в основном картофель, отгружались во все северные острова и дальневосточные города. Чтобы обезопасить корабли, идущие в порты империи, мы сохранили за ними названия и прежние документы наших старых г а л и о т о в Подозрений со стороны властей опасаться не стоило. Приблизительные размеры судов и количество мачт совпадали, а все изменения можно было обосновать ремонтом и постоянными доработками. Такое на фронтире случалось не редко, начиная с команды Беринга, которая построила из обломков Святого Петра меньший корабль с тем же названием. Так в нашем флоте появились новый Анисим, новый Варнава, новый Филимон. Точно также поступил с разобранным на дрова Гавриилом Бичевин, хотя и не собирался отправлять его на российский берег. Из построенных в Охотске только Кирилл сохранил за собой корабельную крепость. Вместе с Мефодием он стоял в гавани разоруженный и оставленный командой. Старым кораблям требовался слишком большой экипаж. Мы могли укомплектовать каждым из них две или три шхуны. Продовольствие требовалось повсюду. Кроме него налишенные деревья в северные острова мы решили экспортировать лес. У нас его было в избытке, причем самого лучшего, а на севере он требовался и нашим зверобоям, и конкурентам. Не отказывались от хорошей доски и олиуты в с э скимосами. Пиломатериалы позволяли строить привычные дома, амбары, возводить крепости, ремонтировать корабли. Дрова же могли обеспечить нормальное отопление без того, чтобы собирать выброшенный на берег топляк, а за его отсутствием ютиться в тесной комнатке отапливаемой примитивным жирником или даже дыханием. Поскольку вместе с дровами мог возникнуть спрос и на шамотный кирпич для печей, его грузили на шхуны в качестве балласта, в надежде, что освоив маршруты, моряки позже рискнут заняться собственным делом. Я пытался заинтересовать команды финансово. Прежде всего обещал платить по три рубля за каждого сверхпланового колониста, доставленного в Викторию. Неважно, беглого с к а т о р г и сманенного у конкурентов или даже дальневосточного туземца. А если он потом вернется? спрашивали меня. Неважно. Если вернется, то расскажет другим, как мы здесь обосновались. Все равно выйдет польза. Кроме того, нам требовалось обеспечить сбыт самих шхун. Для этого в Охотский на Камчатку, а также на острова, где обитали конкуренты, отправлялись по две шхуны разом с тем расчетом, что хотя бы одну из них удастся сбыть срок. Если сумеете продать корабль, то обе команды разделят все, что окажется сверх отпускной цены. Напутствовал капитанов Камков. А она сейчас составляет три тысячи рублей. Можете взять товаром, если будет место на второй шхуне. Если не будет места, товар можно оставить у приказчиков, а как только доберетесь сюда, сразу же получите новую шхуну. А если продадим обе, значит получите вдвое больше, а вернетесь на любом попутном корабле. Благо у нас теперь их будет становиться все больше и больше, так что не бойтесь, без работы не останетесь. Одно й только торговлей дело не ограничивалось. Мы продолжали отправлять корабли в у с т ь е рек для сооружения новых факторий и снабжения старых. Вместе с приказчиками отправлялись геологические партии для розыска самородной меди и железной руды. т р о п и н и на интересовала сера и ртуть. Нам также требовалось знать, где имеются запасы глины и з в е с т и и прочих нерудных материалов, годящихся на строительство. Изыскания предпринимались скорее на удачу, так как никакими специальными знаниями наши люди не обладали. Они еще имели представление о том, как выглядит самородная медь. Некоторые даже видели куски породы, добытые Басовым и другими промышленниками на острове Медном. А вот железную руду пришлось описывать на словах, с тех образцов, что мне удалось посмотреть в Иксе и с того, что смог вспомнить т р о п и н и н из своих телевизионных сеансов. Ищите по берегам болот старых озер, наставлял он. В поймах рек, особенно с бурой водой, ищите твердую руду под слоем наносов. Если сомневаетесь, то берите немного на пробу и везите сюда, но записывайте, откуда что взяли. Одну из партий мы отправили в Калифорнию на розыск соли. Дело осложнялось тем, что южная часть этой территории осталась за испанцами, а именно там находились соленые озера и пустыни, что способствовали природному выпариванию продукта. Поэтому нашим поисковикам предстояло отправиться вглубь континента, горам Сьерра-Невада поближе к Большому бассейну. Большой бассейн не укладывался в мой принцип разделения территорий по водоразделам. На него в будущем могли претендовать как мы, так и пионеры, пришедшие с востока. Соль показалась мне отличным поводом, чтобы проникнуть туда заранее и застолбить место. А если удастся найти хорошую з а л ж ь то можно и по охотской к а т о р г е у д а р н а нести, пояснил я т р о п и н и н у Теоретически в Калифорнии полно соли, которую легче и дешевле добывать, нежели выпаривать морскую. А чтобы не подставлять Данилу, мы наладим поставки прямо властям по каким-нибудь смешным ценам, р у б л я в три за пуд, например. Возможно, даже договоримся, чтобы они одолжили нам катаржан, якобы для добычи. Таков был план. И особенно мне нравилось в нем то, что соль будет настоящим калифорнийским товаром, а не фикцией, прикрывающей мои поставки. Ну а если не найдем соль в Калифорнии, останется путь по змеиной реке к большому соленому озеру. Уж на его-то берегах соль должна быть. В конце концов и торговлю с испанцами наладить можно. Лишь золото я пока решил придержать на черный день, точно заветную кубышку. Его-то мы как раз знали, где искать, и знали, как добывать. Про золотые лихорадки, половина которых приходилась как раз на нашей территории, писали и снимали фильмы гораздо чаще, чем про добычу меди или чего-то еще. Но обнаружение золота неизбежно привлечет внимание империи, а то и нескольких империй сразу, а также приведет к притоку большого числа авантюристов, которых мы пока не можем переварить. До поры я собирался заниматься этим делом тайно, вовлекая минимум самых доверенных людей. Получится разжиться золотым запасом хорошо. Нет, пусть лежит и ждет своего времени, когда мы будем готовы к притоку тысяч авантюристов, когда будем в силах дать укорот собственной империи, тогда и запустим процесс и получим отличный толчок для развития. Пришло время нанести визит и мятежному генералу. Эта миссия требовала особой д е л и к а т н о с т и Сам я посещать Гавайские острова пока не спешил. Был велик риск потеряться в море или погибнуть на суше. Я-то знал, чем закончит капитан Кук. Но и отправлять к столь амбициозному человеку малограмотного морехода было бы неправильно. Тут требовался человек, который мог бы и светский разговор вести, и от дикарей отбиться при случае. Наиболее образованным из наших капитанов был Есютин, но его кандидатуру я отмёл сразу. Лишаться единственного преподавателя и директора училища на целый сезон мы позволить себе не могли. Пришлось собирать одного человека из нескольких. Я кинул клич и объявил повышенный гонорар за рейс в неизвестность. Большую часть пути кораблям предстояло идти по открытому морю, где нельзя сверить местоположение с берегом и нельзя рассчитывать на спасение с л у ч и с ь какая беда. Добровольцем вызвался Яшка. Как ни странно, он вполне подходил на роль посланца, хотя Яшка и провел всю жизнь на фронтире, традиции потомственной мореходной семьи, соперничество с ветеранами и наше с т р о п и н е н н о е влияние заставили его заняться образованием еще в подростковом возрасте. Он много читал, еще больше слушал и, что важно, умел намотать услышанное на уз ус даже тогда, когда усов у мальчишки еще не было. В пару к нему я отобрал из добровольцев молодого выпускника мореходки н ы р к о в а с а ф р о н Нерков был креолом, рожденным к а м ч а д а л к о й от русского промышленника. Он с малых лет занялся отцовым промыслом, однако море его привлекало куда больше охоты на зверя. с а ф р о н понемногу перенимал науку у Кривого, а когда открылось училище, сразу же упросил взять его на третий курс. В качестве политического представителя и, возможно, о руководителя нашей миссии на Гавайские острова отправился Свешников, один из лучших помощников Комкова, а переводчиком и исследователем туземных нравов, как водится, назначили а н ч о Разыщите б е н ь е в с к о г о поднесите от меня табак, чай, вино, книги, европейские газеты, сказал я. Но с достоинством поднесите. Это первое. Второе. Поспрашивайте среди его людей, а там и Камчатских немало всяких специалистов, ну то есть мастеров, людей ведающих. Всех з о в и т е сюда. Хорошо, если есть доктора, штурманы, горные рабочие, механики. Всем работу найдем и деньгами не о б и д и м Расскажите им, как у нас тут все устроено, про город, про фабрики, про корабли. Если сможете обменяйте одну шхуну на какой-нибудь местный товар, можно у русских или туземцев, как уж получится. Там должно расти сандаловое дерево, всевозможные ягоды и фрукты. Можете прихватить и саженцы, попробуем посадить здесь. Вообще присмотритесь, что там можно покупать, на что менять, с кем торговать, кого опасаться. Я рассудил, что если мятежнику надоело сидение на островах, а старый корабль пришел в негодность, то шхуна станет хорошим средством вернуться в Европу. При этом я надеялся, что большинство людей решит остаться или перебраться к нам в Викторию. Если же б е н ь е в с к о г о на островах не окажется, то посланцам следовало осторожно наладить контакты с канаками. Но будьте осторожны, предостерег я. Спину прикрывайте друг другу и м у ш к и е тона г о т о в е держите. Там о ш не ребята с удовольствием попробуют вашу печень. Яшка фыркнул, остальные кивнули и корабли отправились в путь. Чтобы расширить рынок и наши возможности, т р о п и н и н время от времени выпускал на пробу разнообразные модификации. Для начала он доработал первые опытные шхуны. Тихоходную Олимпию мы передали для э к з е р ц и ц и й курсантов мореходного училища, устроив в ней что-то вроде учебных классов. А Виктория превратилась в почтово-курьерский корабль. Высокая скорость позволяла ему оборачиваться до Охотска и обратно дважды в год с коротким заходом во все основные порты. Правда, собственно, почты поначалу едва набиралась на одну небольшую сумку. Помимо распоряжений приказчикам и отчетов, в первых рейсах отправилась несколько деловых записок Бечевина и частных писем з веробоя в к р о д с т в е н н и к а м оставленным на Камчатке. У нас и писать-то толком умели не многие, но это дело наживное. Была бы предложена услуга, а пока грамотные помогали неграмотным, и я это дело всецело пропагандировал, так как в большинстве писем парни звали р о д с т в е н н и к о в сюда. Кроме писем и посылок, Виктория возила всевозможных порученцев. Для перевозки людей Березин с Чекмазовым отгородили в кормовой части трюма место под дюжину приличных кают. Правда, вместо иллюминаторов их обитателям приходилось довольствоваться световыми лючками в палубе, которые наглухо задраивались во время шторма. Одну шхуну мастера снабдили небольшим люком в корме на уровне ватерлинии, что значительно уменьшило надежность конструкции, но зато позволяло принимать с поверхности воды тяжелые бревна. Переоборудованному лесовозу предстояло доставлять материал с континента. В устье стольной рядом с фабрией уже возник небольшой городок лесорубов и сплавщиков. До сих пор мы использовали для доставки леса баркасы, которые тащили п л о т ы на буксире. Но такой способ требовал огромных усилий и большого числа людей, а лес часто терялся во время перехода. На шхунах же можно было перевозить не только стволы, но и пиломатериалы, дрова, древесный уголь, смолу и другие продукты, которые т р о п и н и н собирался получать на месте в пиролизных котлах. Он планировал поставить там и пильную мельницу, поскольку речушки, что впадала в э Скимальт, уже не х в а т а л о мощности, чтобы покрыть все нужды. Несколько шхун мы задумали превратить в военные корабли. Они могли понадобиться на случай столкновения с тлинкитами или испанцами, а со временем, когда на север Тихого океана рванут европейские и бостонские китобои с котиколовами, корветы пригодятся для патрулирования владений и защиты биоресурсов. Шхуны несли по пять-шести фунтовых пушек с каждого борта и несколько вертлюжных фальконетов, поставленных на к р ы ш е казёнки и на носу. Десять орудий нехти какая мощь, говорил т р о п и н и н Да и пушки невелики. Но если спустить стаю из сотни таких корабликов, то не поздоровится и фрегату. Сотня кораблей мне пока казалась нереальной задачей, и даже десяток слишком о т я г о щ а л бы бюджет. Я выдал опцион на пять к о р в е т о в и ломал голову, где набрать столько людей в их команды. В конце концов мы договорились держать в готовности только один боевой корабль, причем морская команда имелась на нем всегда, а пушкарями и морской пехотой служили туземцы Ватагина, которые поднимались на палубу лишь для учений, в остальное же время продолжали исполнять роль наземного войска и гарнизона крепости. к о м п р о м и с с н а компромиссии, компромиссом погоняет, ворчал. Я п р о в о ж а я взглядом очередную шхуну, что отправлялась в дальний поход. Капитаном на ней шел едва сдавший зачет по математике чехотка. Что делать? Таковы наши темпы, не у н ы в а л т р о п и н и н Народ разъезжался. Виктория заметно опустела, наверное, впервые со дня нашего похода в Калифорнию. Родная империя, несмотря на амбиции монархов, так и не стала серьезной морской державой. Большинство ее военных флотов базировалось в аппендиках с мирового океана, охраняя самих себя. Это было следствием неразвитости коммерческого флота, который только и мог являться базисом для военного. Именно торговля и промыслы создавали морские державы, но Россия поспела к шапочному разбору. А на берегах тихого океана, откуда империя еще успевала совершить рывок и выбраться на мировой простор, она остановилась просто из-за нехватки людей. В этом смысле мы опередили г о с у д а р с т в о и зашли несколько дальше. Мы колонизировали американские берега и развивали коммерческое мореплавание, но в конце концов столкнулись с той же самой проблемой — нехваткой населения, которое только и могло обеспечить товарооборот и развитие. А не попробовать ли продавать шуны х индейцам? Родилась у меня идея. Индейцы, они, может, как дети, но бесполезную игрушку покупать не станут. Усомнился т р о п и н и н Значит, нужно сделать ее полезной, только и всего. Ты можешь, скажем, оснастить кораблик гарпуном или бёдкой, а еще лучше гарпунной пушкой. Я угадал, на что можно подцепить товарища. Против технического вызова он не устоял, а уж к оружию всегда питал особую п р и я з н ь В тот же день Лёшка вместе с корабелами взялся за тюнинг. Они подобрали подходящую для дела трехфунтовую медную пушечку и установили её на поворотный лафет, который надёжно укрепили на полубаке. Его соорудили специально для этих целей. Гораздо больше времени ушло на разработку системы из г а р п у н а и каната или линя, если говорить по-морскому. Хитрость заключалась в том, чтобы привес не мешал абалистике л и не с г о р а л а при выстреле. Канат свернули в бухту, которую поместили в специальную нишу перед пушкой. Такое устройство позволяло канату беспрепятственно разматываться на высокой скорости и оберегало ноги матросов от травм. Конец прикрепили к сетке с пустыми бочками. Они должны были играть роль буйков и препятствовать длительному погружению загорпуненного кита. К бочкам крепился еще один канат. Его можно было наращивать по ходу дела, держа кита на длинном поводке, если нужно. Кроме того, судно оборудовали лебедкой для подтягивания тушек к борту. Не все у т р о п и н и н а получилось сразу. Гарпун при испытаниях начинал кувыркаться и два выходил из ствола. Иногда его заклинивало, что грозило разрывом пушки, а уж в нужном направлении он не летел вовсе. Лёшка несколько раз менял конструкцию. Он добавил к тонкому кованому г а р п у н у сложное оперение, позволяющее тому ровно выходить из ствола. Установил поддон, препятствующий прорыву пороховых газов. Применил еще какие-то хитрости из телевизора. В конце концов, он смог запустить снаряд в цель на дальности в десять с а ж е н и й Я было посчитал такой результат провалом, но т р о п и н и н заверил, что большего можно достигнуть, лишь стреляя из стального орудия особой конструкции с увеличенной каморой и с применением бездымного пороха. о с т а в а л а с ь с а м а я малость — создать новому товару спрос. Я и не надеялся вот так запросто впарить китобойную шхуну индейцам, но рассчитывал создать ажиотаж с помощью дорогого подарка. Нутка – первые китобои на побережье и единственные, кто рискует промышлять кита в открытом море. На них я и построил расчёт.